второй язык и вторая медаль за отвагу. Однажды командир бригады полковник Синицын и я, пользуясь нашими неточными картами местности, забрались чуть ли не в расположение немцев. Случилось так, что у меня было небольшое отравление, и мне понадобилось выйти из машины. Укрылся в кустах под балкой. И вдруг на дне балки появляется немец с автоматом. За ним несколько солдат без оружия, без ремней. Я понял, что ведут немецких гауптвахтников. Проходят по дну балки и скрываются за поворотом. Идущий последним, решил задержаться, приспичило человеку. Я, не застегнув как следует штанов, тихонько свиснул. Немец повернулся на свист и Я ему показал пистолетом, чтобы он подошёл ко мне. Немец поднял руки, подошёл. Я его довёл до машины, привезли в штаб, и он оказался очень полезным языком. Меня назначили временно исполняющим обязанности командира батареи управления дивизии. Должность ответственная, капитанская, а не лейтенанская. В батарее управления входили и переводчики, и разведчики, а в завод тяги, в завод строителей наблюдательных пунктов, хозяйственный взвод. Прошло несколько дней. Вызывает начальник политоотдела подполковник Якимик. Вот что, Евгений. Приехали до меня гарные хлопчики. Давай генералы три полковника. Ну знаєш, що ми на отдыхе, отдых это 2-3 свободных от боевых действий дня для приведения в порядок материальной части. Треба трошки посидеть, побалакать с друзьями. Так вот просьба у мене до тебе. Возьми хоть звіді ж банчик водки и принеси. Ж банчик это 20-литровая канистра. Парень я был независимый, молодой, товарищ подполковник. Я не могу этого сделать. У меня всё распределено, по 100 г на разведчика, по 100 г строителям. Что вы? Это ж скандал будет. Ну, добрый. Я тебе в другий раз говорю, что до мене приїхали гості. Ти розумієш? Дуже гарні хлопці. Треба трошки посидіть. Принеси жбанчик водки. Я не стаюсь. Утре третий раз прошу. Принеси жбанчик водки. Не могу, это воровство, товарищ подполковник. Правильно, Евгений. Воровство. Молодец. Улыбается Екимяк. Но в каких условиях воровство? В трудных условиях великой отечественной войны так что принеси, а отвечать перед солдатами буду я. Я принёс. Через 2 дня жбанчик водки он мне вернул. Заря волновался, так как по неопытности не знал, что у командира его ранга был законный неприкосновенный запас продуктов. которым он мог распоряжаться как хотел. Просто у него в тот день не было этого запаса, и он одолжил его у меня и вернул. Должен признаться, что упрямство моё явно понравилось ему, и его доброе ко мне отношение вскоре проявилось в очень неприятной для меня истории. Каюс был грех ударил человека за невыполнение приказа. Я был временно назначен командиром огневой батареи в один из полков нашей пятой бригады. Полк был придан стрелковой части, находившейся в некотором отдалении от командира бригады полковника Сеницына. Командиром огневой батареи я пребывал по совместитетельству с должностью его адъютанта. В разгар нижеследующей истории связь с ним была затруднена, а с дивизионным начальством связаться было нельзя, тем более, что после моего пребывания на должности командира батареи управления все секретные телефонные позывные я знал наизусть. И так грех. Я, офицер, ударил солдата. По моему приказу он должен был взвалить на себя катушку с телефонным проводом и под обстрелом, стоя на подножке едущей автомашины Dodge, стравливать нитку до тех пор, пока машина может продвигаться по бездорожью. Затем ползком или бегом дотянуть нитку связи до окопов и подключив её к аппаратуре, обеспечить тем самым мою связь с командиром стрелковой части. Мы должны были помочь пехоте своими орудиями, четырьмя мощными 152-миллиметровыми пушками-гаубицами. Времени для выполнения приказа давалось 20 минут. Они проходят. Связи нет. Проходят 25 минут. Отсутствие связи могло выглядеть как моя нерасторопность, что влекло за собой весьма неприятные последствия. Состояние взвинченное. Кругом разрывы снарядов. Одним словом, жарко. Вскакиваю в свой вирельс, еду по нитке и натолкиваюсь на сидящего под деревом, трясущегося от страха моего свизиста. Ты что же делаешь такой сикой? Хочешь, чтоб меня расстреляли? Батарея не знает, куда стрелять. Почему сидишь здесь? Живот заболел, схватило, не могу идти, отвечает. Взбешённый выхватил пистолет, но сдержал себя, только ударил. Сам дотянул провод, всё наладилось, но замполит полка, который не взлюбил меня за умение дружить с солдатами, решил за рукоприкладство, предать меня офицерскому суду. Такие суды в случае доказанности вины для офицера кончались разжалованием в рядовые и отправкой в штрафную роту. А штрафная рота. Это минимум шансов остаться в живых. Что делать? Дозвониться до Кембрига по своей связи никак не могу. Решаюсь и звоню подполковнику Якимуку. Всё коротко рассказываю. Приказывает ночью прибыть к нему вместе с замполитом полка. Що він зробив? Ударил солдат Рукопреgladство, товарищ гвардии подполковник, недопустимо. Так. А что зробив солдат? Он не выполнил приказ командира, но всё-таки это рукопреgladство доброе. Значит, лейтенант-вестник ударил солдата. И вы его, значит, решили судить. Так, товарищ капитан. А что написано в уставе? По поводу невыполнения приказа командира у боевой обстановке. Расстрел на месте. Так. А что зробив лейтенант Весник? Ударил солдата. Давайте ещё разок. Значит, что зробив лейтенант? Он ударил солдата. А что він должен был зробити по уставу за невыполнение боевого приказа? Расстрелять на месте. Так. Давайте начнём тут третий раз. Что зробив вестник? Ударил. А что должен был сделать? Расстрелять. Значит так. Вам, товарищ капитан, объявляю выговор за неправильную трактовку устава воинской службы. А горди лейтенанту вестнику объявляю благодарность за сохранение жизни боевой единицы в лице солдата Красной армии. Вы свободны. Товарищ капитан. Гвардии подполковник позвонил моему командиру бригады и порекомендовал освободить меня от временного командования батареей и вернуть к исполнению обязанностей адъютанта. Кёнигсберг. Передавая. Из каждого окопа выход в сторону противника. Выход из окопа, о котором речь, простреливался немецким снайпером. И лежало там два трупа, которые из-за этого снайпера не могли убрать. Мне срочно понадобилось пройти мимо выхода. Миновать его и не получить пулю почти невозможно. Что делать? Я знал, что снайперская винтовка укреплена на подставке и упирается в плечо снайпера. После выстрела Она хочешь, не хочешь, немного смещается, и её приходится каждый раз возвращать в исходную позицию. Знаю, что у снайпера на поправку прицела уходит 5-6, максимум 10 секунд. Снимаю с головы фуражку и бросаю в простреливаемый выход из окопа. Снайпер спустил курок. И когда я увидел, что пулька ударилась в тыловую часть окопа, кинулся бегом через опасную зону, проскачил, да ещё успел послать снайперу воздушный поцелуй. Мне было 22 года. После два циркового номера самоуверенно написал матери: меня не убьют. Пригород города Гольда. Сидим с ординарцем в двухэтажном доме, налаживаем связь, толком не осознавая, почему я это делаю. забираю рацию и говорю: "Пойдём отсюда. Здесь будет что-то нехорошее. Я почувствовал. Пойдём". Вышли из дома, отошли метров на 100, закурили. Через 30 минут дом взлетает на воздух. И после этого случая писал матери: "Мама, меня не убьют". Не убили. Единственный раз в жизни я видел настоящего профессионального разведчика. Когда 9 апреля 1945 года мы взяли часть Кёнигсберга, за высоким забором во дворе какого-то учреждения был выброшен белый флаг. Сошлись парламентарии с нашей и с немецкой стороны, открыли ворота и издалось огромное количество офицеров и солдат. Первым сдался в плен человек в немецкой офицерской форме. Он подошёл к командиру нашей части, обнял его, расцеловался с ним и сказал по-русски: "Чёрт, устал как собака". Мы были чуть ли не в шоке. С него сняли немецкий китель, накинули полушубок, было ещё прохладно. Подкатил Виллис, человек сел в машину. ю уехал. Потом нам рассказали, что он-то исколотил эту группу сдавшихся без боя немецких солдат и офицеров. А сдавшихся было более 2000.